Глава пятая. «Мать моя женщина, это же то, о чем говорил умник!» Ритуалисты побледнели, но не дрогнули, продолжили напитывать символы манной, их руки дрожали, они стояли на ватных ногах и продолжали, несмотря на то, что происходило вокруг. Махмуд что-то закричал, затем Демидов. Я услышал, как за моей спиной охнула маман, и батя с Игорем о чем-то напряженно начали разговаривать. Но это все неважно. Я наблюдал, как загораются символы. Мне казалось, что это происходит чертовски медленно. Всего половина внешних символов активны. Половина. Уагррр. Разнеслось по округе совсем близко, и огни стали крупнее и ближе Ну да, я не могу выйти из ритуала и разобраться с тем, что идет к нам, но это могут сделать Кузьма и Змейка «Защищай!» — приказал я Звуколову, понимая, что это за фиолетовые огни, точнее, Змейка показала мне, что это за хрень Огромные шершни, сотни огромных шершней, и брюшка у них прозрачные, а внутри сверкал фиолетовый яд. Теперь я услышал гул от сотен крыльев. Но основной угрозой, конечно, были не они, а тот, от которого земля уже ходила ходуном. Огромный мохнатый монстр с горящими злобой глазищами. Вся его темно-синяя шкура покрыта шипами, а на уродливой зубастой башке большие рога. Ну привет, дружок. Приятно познакомиться. Я тот, кто тебя сейчас расхерачит. Монстр ускорился, заметив нас. Еще секунд пять, и он обрушится на меня и всех, кто здесь собрался. А еще не загорелись десять символов, ритуалисты немного нервничали, и это отражалось на скорости проведения ритуала. Я вздохнул. Ну что, Сережа, придется всем показать своего секретного питомца. Когда змейка увеличилась и материализовалась, все скрикнули. «Это тот самый монстр, тот самый!» – забормотал Демидов побелевшими губами, посматривая назад. «Ха-ха! А я знал это!» – воскликнул батя. «Знал, что у тебя есть питомец, Серега!» «Ой, мамочки!» Маман готова была упасть в обморок, и батя подхватил её. Супруга князя стояла, изумленно наблюдая за происходящим. Она была просто в полнейшем шоке. Маги в это время уже встали в оборонительные порядки, выставили щиты. «Да что там ваша мерцающая защита Ха -ха, Наивные!» я чувствовал мощь этого рогатого монстра, как бы это был не высший. Игорь, выплевывая ругательство под нос, уже вытащил из ножен изогнутый меч, таинственная вязь на его лезвии замерцала красным. И ты тоже ничего не сможешь сделать, увы, с этим здоровяком так просто не справиться. На глазах у ошеломленной толпы, Кузя начал разрывать когтями уже подлетевших шершней. Игорь начал кромсать одного из них. Хм, а его оружие не такое простое, как кажется. Быстро он справился с этим насекомым. «Ау, Грар!» — выдохнул рогач, встречая мою змейку. «Ну привет, придурок! Приручить я тебя не смогу, и пытаться воздействовать на мозг тоже. Слишком ты силен, остается только уничтожить». Столько маны я в змейку не заливал еще ни разу, она перепиталась энергией, стала просто огромной, почти размером с этого рогача. Испытывая головокружение от резкого тока манны, я с радостью наблюдал, как моя астральная питомица опутала рогача своими кольцами и принялась сдавливать. Сразу же последовал мощнейший ментальный удар. Даже сквозь десяток защитных куполов я почувствовал встряску и кое-как удержался на ногах. Слава всем богам, что и ритуалисты продолжали свое действо. И Демидов, бледный как самосмерть, заскрипел зубами и не упал. Я посмотрел в сторону рогача, который пытался огромными лапами ослабить стянувшие его кольца. Вот же наивный, ха, ха змейке сейчас твои ментальные удары до одного места. Она перепитана манной и с легкостью их может парировать. Кузьма продолжал эффективно уничтожать шершни исключительно когтями. Я его сразу предупредил, чтобы он не применял челюсть. Я не знал, что произойдет с питомцем, если хоть капля яда или крови шершня попадет к нему в организм. Явно ничего хорошего не будет». Игорь продолжал свой смертельный танец с мечом, который, видимо, напитывался силой с каждым убийством. Сейчас он пылал красным и разрезал огромных насекомых напополам с одного взмаха. «Ах!» Отчаянно пропищал рогач и... О, да, змейка сделала рывок, сжала его изо всех сил и его разорвало. «Черви!» — вскрикнул Махмуд. «Бейте их! Не подпускайте к ритуальному кругу!» Рогач повержен, но это еще не конец. Вот это приключение, я понимаю. Из туши полезли крупные темно-зеленые черви, но через пару минут шершни внезапно закончились, да и червячки как-то иссякли. Кузьма их пощелкал еще быстрей. К этому времени последний внешний символ загорелся, под сердцем вспыхнуло, стало нечем дышать. Но всего лишь на секунду. Я глубоко вздохнул и понял: ритуал завершён. Ритуал завершён, дрожащим голосом ответил один из ритуалистов. Это просто поразительно! Вы это видели? закричал Демидов, выходя из круга. С ума сойти! закричала его супруга, которую он подхватил, иначе бы точно грохнулась на землю. Мои родители радостно кричали, батя подхватил меня на руки, подкидывая. Блин, аккуратней, а то будет не умер во время нашествия монстра, но свернул себе шею при падении. Махмуд что-то бормотал себе под нос, сидя на траве. Игорь возвращался с поля боя, пытаясь платком стереть с куртки фиолетовые ядовитые капли. Ты молодец, серёга радостно бормотал мне на ухо батя. Ты такой красавчик, а твои питомцы, это просто нечто. Ты очень удивил. «Посмотри, никто еще не верит, что все закончилось!» «Ой, Ваня, мне что-то плохо!» — охнула мамана «На ней лица не было!» «Это и правда было с нами, что это была за гора Я видела каких-то насекомых, а то были черви!» «Пойдем, Наташ!» — приобнял ее батя, когда опустил меня на землю. «Тебе просто надо прийти в себя!» «Мы только что победили вершителя судеб!» — выдавил Махмуд. «Это невероятно! Мы еще живы!» «Да, дружище!» — хлопнул его по плечу Игорь, закидывая в ножны свой меч. «Живее всех живых!» «Вершителя судеб!» — продолжал бормотать себе под нос проводник. «Это Спарта!» — заорал подскочивший к нам Кузьма цитатой из фильма, и все немного развеселились, теперь удивленно посматривая на Звуколова. «Тут я увидел Демидова, он подошел со своей супругой и опасливо посмотрел на меня». «На этом можем забыть, что мы родственники», — пробормотал он. И батя кивнул в ответ. «Да, забыли», — кивнул в ответ батя, провожая его пристальным взглядом. Демидовы отошли в сторону, дожидаясь остальных. Они плохо скрывали удивление от недавно увиденного. Я же отправил ментальную благодарность змейке, затем подхватил Кузьму на руки и пригладил его шерстку на голове. «Ты просто лучший», — улыбнулся я ему а Звуколов в ответ на это высунул длинный язык, лизнув меня в подбородок. Мы отправились обратно, прошли в сторону пропускного пункта, все уже были в курсе недавних событий и провожали нас изумленно растерянными взглядами. «По мне так это лучшая поездка в приграничье за все время», – тихо прокомментировал Игорь. «Согласен, просто отлично», – ответил я. Игорь выставил ладонь, и я хлопнул по ней своей ладошкой. «Наш человек», – засмеялся он. Чуть позже, когда мы уже ехали обратно в поезде, уставшие, пережившие сильнейшее потрясение, батя покосился на меч Игоря, который лежал на столике у окна. «И где ты такую штуковину отыскал?» – спросил у него папа Ваня. «Не поверишь, нашел в магазине антиквариата в Китай-городе», – засмеялся он. «Можно потише?» – пробручала маман с нижней полки напротив. «Ой, Наташа уже отдыхает», – спохватился батя. «Потише давайте. Ну и дорого?» «Вы удивитесь, но это штуковина!» Он взял меч в руки, достал из ножен. Столько же стоило, как и обычный арбалет. Просто хозяин лавки не понимал истинной ценности меча. «Да ладно тебе заливать!» — пихнул его в бок батя. «Да если серьезно!» «Ладно, сдаюсь!» — хохотнул Игорь. «Да фига заплатил! Пришлось даже поторговаться!» «Так сколько?» «Пятьсот!» — вздохнул он. «Рублей?» «Что-то дорого!» — улыбнулся батя тысяч блин!» – тихо засмеялся Игорь. «И, кстати, вот чего нашел». Он достал из кармана какой-то кристалл. Он снаружи был прозрачным, но внутри переливался всеми цветами радуги. «У одного из этих насекомых выпал?» – довольно ответил он. «Думаю, что дорого стоит». «Как по мне, в обычная стекляшка», – хмыкнул батя. «Не завидуй», – улыбнулся я. «Камень и правда особенный». Я даже чувствовал его силу, но не стал об этом говорить. Игорь не дурак, сам понимает это. «Да-да, правильно твой сын говорит». Игорь продолжал рассматривать трофей. Завидовать это плохо. «Исключительно белой завистью», — ответил батя. «Ладно, всем спать, а то разбудим одну девушку», — подметил он. «Так нам цветочками эта битва с монстром покажется». «Ох, надо срочно укладываться», — картинно испугался Игорь. На этом мы устроились каждый в своей капсуле и благополучно уснули, и я опять проспал вплоть до того, пока меня не разбудили. Уже через час мы вернулись в поместье, и жизнь потекла в прежнем русле. Поместье Смирновых. Неделю спустя. Неделя пролетела, а я и не заметил. Практически никаких эпохальных событий за это время не происходило, за исключением того, что родители переехали в другое поместье. Да, именно, и оно было гораздо больше прежнего, и расположено неподалеку, дом раза в три больше, три этажа. Конечно, обитель Захарыч с Ираклием оперативно разобрали и перевезли на новое место. Блин, здесь даже озеро было небольшое, а Маман была в каком восторге, уже два дня прошло, а до сих пор глаза сияют. После схватки с этим вершителем судеб она отходила несколько дней, а как переехали в новое поместье, так сразу переключилась. Аннушка радовалась просторной кухне, и раклей большому, уже ухоженному в саду, Захарыч просторному и большому сараю. Хотя что ему сарай, наверное, понял, что там удобно подбухивать, либо увидел запасные вилы. В общем, хрен его знает, что он так лыбится. А еще, что не менее важно, на территории были построены аж три большие беседки и просторный гостевой дом. На что это все было приобретено? Конечно, на те бриллианты. Они оказались более ценными, чем я предполагал, и батя потратил их ровно две трети. Возможно, даже на фабрику еще одно осталось. Но чему я еще радовался, так это выставки магических питомцев. На стенде в школе я увидел это объявление. Затем мы обсудили с родителями. Поначалу решили, что кузьмо показывать рискованно. И эту, как его, твою змейку. Согласился батя, и глаза его заблестели. Кстати, можешь мне ее еще раз показать? Не сейчас, давай чуть позже. Умоляюще посмотрел я на него. А насчет выставки согласен. Ее точно рискованно показывать. Ну тогда Рэмбо и Регину с детенышами. Логично, предположила Маман. Тут же ко мне на колени прыгнул маленький звуколов. Он посмотрел на меня, затем на родителей. «Это крайне несправедливо. Я, может, тоже хочу участвовать в этом деле», — бросил он фразы из фильма. Затем он снова окинул нас умоляющим взглядом. «Блин, ну вот как ему отказать?» — вздохнул батя. «Но мы уже решили. Опасно!» — замотала головой маман. «Да не опаснее, чем других питомцев», — возразил батя. «Ты думаешь, что там не будет каких-нибудь необычных зверей? Да их там до хрена будет!» «Ваня!» — строго посмотрела на него маман. «Да, пардон, просто вырвалась», — кивнул батя. «Там будет много всякого разного». «Может, Кузю все-таки покажем?» — спросил я. «К тому же у нас сертификат есть на него». Родители переглянулись, батя подмигнул ей, и маман нехотя, очень нехотя кивнула. Выставка магических питомцев, недалеко от ВДНХ, на следующий день. Вот это простор! Огромное помещение, просто огромное, большая сцена, стенды с описанием. Программа выставки была рассчитана на несколько дней. В первый день я ходил и смотрел на стенды, небольшие островки, где показывали магических питомцев и отвечали на вопросы, и просто изучал. Батя оказался прав, каких только здесь нет питомцев и очень дорогие, декоративные, и боевые, и бытовые, которых можно использовать в хозяйстве. Вот подстриженные, как пудели, пятнистые медвежата, которые увеличивались до медведя, и у них вырастали шипы, а тут карликовые молниевые бегемоты, стреляющие магическими искрами. Далее просто дымчатая пантера, да, не боевая, но вокруг нее клубится дым, красивый и завораживающий. Насмотрелся я так, что еще полночи был под впечатлением, ну а на второй день я уже занял забронированный стенд-сцену. Вокруг собрались редкие зрители, через пару минут их стало больше. Через минут десять народу было столько и вопросов такое количество, что я начал даже и теряться. Родители помогали мне и старались отвечать на вопросы самых настырных. «Поосторожней, судари! Хватит рындеть!» «Давайте бухнем-с!» – закричал в очередной раз Рэмбо, важно выхаживая перед зрителями, и толпа снова взорвалась от хохота. «Какие милые!» – остановилась у края сцены симпатичная девушка, поглаживая Регину, которая следила за двумя детенышами. У всех черепашек красиво мерцали панцири красными искорками. «А сколько черепашек было изначально, во время рождения?» «Трое», – ответил я, – «но одну уже продали». «А можно и мне?» Кто-то крикнул из толпы. «Сколько стоит?» Я назвал цену чуть больше той, что заплатил нам Кутусов, и это не отпугнуло зрителей. Наоборот, желающих прибавилось. Хм, неужели я продешевил? Десятки рук потянулись к Регине, но не я выбирал будущих хозяев детенышей. Этим занялась сама Регина. На первых трех она зашипела, к четвертому парню подтолкнула одного из своих детей. Затем еще несколько отсеялись, и последнего детеныша Регина отдала в руки маленькой девочке, которая аж засияла от счастья. Что же касается Кузьмы, он был звездой. Возле него столпилось гораздо больше людей, чем возле рэмбы и Регины. Я подошел к собравшимся, и на меня посыпалось просто море вопросов. «Подождите, давайте по порядку!» Остановил я их. «Это монстр!» — крикнул прыщавый паренек. «Нет, у меня есть сертификат. «Это редкий магический питомец», — улыбнулся я. А затем заметил, как в толпе протискивается высокий мужик в черном костюме и шляпе. В руках он держал небольшую дорогую трость, скорее всего, для подтверждения статуса. А на его бейджике было написано «Антон Петрович Милославский, генетик-селекционер высшего ранга». Вроде обычный усатый мужичок, но взгляд его мне совсем не понравился. «Кто же ты такой? Хрен с горы!» Антон Петрович был очень состоятельным человеком. И все из-за довольно интересного рода профессии. Он выводил магических питомцев и затем продавал их. Два года он ждал этой выставки и, наконец, дождался. Теперь он смотрел на интересные экземпляры. Пока ничего необычного и редкого. Он еще присматривался и с каждой минутой разочаровывался все сильнее. Но когда он заметил этого питомца... Ох-ох-ох... «Красавец! Какой оскал! И эта подвижная челюсть!» А когда он слегка выставил ее вперед, опытный глаз Антона Петровича понял, что это не предел. Его челюсть могла выдвигаться гораздо дальше, как у звуколова. «Точно! Он чем-то напоминал этого опасного монстра. И эти глаза? Вот это да!» Волна дрожжей прошла по его телу. «Он должен его заполучить!» С этим питомцем он таких успехов достигнет. Это же новый вид, мать его, шикарный. На этом не только можно заработать, но и прославиться, причем в международном масштабе. Да к тому же мальчуган — это и есть его хозяин. Он торговался с князьями и выигрывал торги с большим плюсом. А тут пацан какой-то, прочь простого. Ха -ха. Антон Петрович Милославский расплылся в добродушной улыбке. — Что за зверь? — спросил он у пацана. — Это детеныш горного медведя, — ответил тот, напряженно улыбнувшись. — Да не заливай ты мне, щенок. Это же новый вид питомцев. Никаких горных медведей не существует в природе. Но Антон Петрович не сказал этого вслух. Он сразу перешел к торгам. — Сколько? — Он не продает, — улыбнулся пацан. — Торопитесь, юноша, — ухмыльнулся он. — Вы же еще не слышали моего предложения. 500 Тысяч рублей? Нет, — нахмурился этот наглец. Я же ясно сказал, Кузя не продается. Тогда миллион рублей, — предложил Антон Петрович. Нет, — отказался пацан. Да он издевается. У всего есть цена юноша, — расплылся в улыбке Антон Петрович. У этого питомца нет цены, — оскалился этот щенок. Ах, ты же мелкий ублюдок, ты издеваешься надо мной. Полтора миллиона. Уже процедил Антон Петрович. «Собираемся!» – обратился этот щенок к своим родителям. «Вы что-то хотели?» – агрессивно посмотрел в его сторону отец ребенка. «Проблемы?» «Вот этого еще не хватало. Ссориться при всех!» Антон Петрович потерялся в толпе, задумчиво посматривая в сторону уходящей со стенда семьи замечай как пацан прячет этого кузю в свой рюкзак, он заскрежетал зубами и громко застучал своей тростью. ус его нервно задергался. Теперь он точно от них не отстанет. И все равно заполучит этого красавца. Не по-хорошему, так по-плохому.